Николай Свечин. Пуля с Кавказа. Глава первая. Командировка. Четырнадцатого мая 1885 года к о л л е ж с к и й а с с с о р Выков пришел на службу в департамент полиции, но до своего места добраться не успел. Курьер из канцелярии передал ему приказание вице-директора Блгово немедленно явиться к нему. Пожав молодецкими плечами и без того ежедневно в десять часов утра он пивал у начальника и учителя чай, Алексей отправился на второй этаж. Что еще за срочность такая? Вице-директор встретил его притворно сердита. и ш ь выучился с л у ж б о й манкировать. Десять минут тебя уже жду. И на п р а с н о г н е в а т ь с я извольте, ответил Лыков, фамильярно усаживаясь на стул. Опоздал я всего на четыре минуты и по уважительной причине. Разве от них оторвешься? Вцепились все трое и не пускают. Насилу выбрался. Полтора года назад Алексей женился наконец на своей давней любви Вареньке н е ф е д и е в о й Спустя положенный срок у счастливых молодоженов родились близнецы, два мальчика. Именным указом императора им была присвоена фамилия Лыковы н е ф е д и е в ы Заповедное имение, бывшее до той поры выморочным, было передано им в собственность, а Лыков назначен опекуном. Заповедное имение русский майорат переходит старшему в роду мужчине. Его нельзя делить, продать, заложить в банк или проиграть в карты. Выморочное имение, не имеющее наследников на момент смерти владельца, поступала постоянно или временно в собственность казны. Сенат три месяца размышлял над столь необычным случаем, как делить м о е о р а т н о е имение, ежели наследники его близнецы. Порядки исключения установили равные права для обоих, а ось не подерутся. Теперь по утрам плечистого папашу провожали на службу красавица жена и пара крепких карапузов. От таких и правда скоро не оторвешься. Чай уже пил, на ваш рассчитывал, а вы вон ногами топаете, придираетесь к маленькому человеку. В Гостях и запьешь, ежели угостят. Едем в военное министерство прямо сейчас. А барона Витьку там увидим, увидим. И вообще, ч у т о ты расселся перед камергером. Ох, распустил я кадр. Через полчаса на Адмиралтейской набережной двенадцать состоялось секретное совещание. Открыл его генерал-адъютант Обручев, начальник Главного штаба и председатель Военно-ученого комитета. Военно-ученый комитет Военного министерства, Русская военная разведка. Присутствовали директор канцелярии Вук, генерал-майор и н г а л ы ч е в подполковник Талбы, действительный статский советник Блугово и коллежский а с е с с о р у Лыков. Итак, господа, начал сиплым голосом Обручев. Мы собрали сегодня представителей двух министерств: военного и внутренних дел. И это потому, что задача у нас такая: она находится на стыке полномочий. Надо прикрыть шайку обрека Малдая. Местная власть не может справиться с ней вот уже три года, им требуется помощь. Ся и операция для департамента полиции. Короткий к и в о к в сторону гостей. Однако в окружении Молдая состоит эмиссар турецкой разведки. Источники называют его старик в желтой ч е л м е Имя нам неизвестно. Старик заправляет в шайке и является ее негласным вожаком. а б р е к подставное лицо. И это знаменитый Молдай Избахикли. Что же за старик такой? Обречество для него, видимо, лишь прикрытие. а занимает сон я шпионством, а это уже относится к ведению нашего министерства, точнее в о е н н о у ч е н о г о комитета. Обручев перевел дух, оглядел своих собеседников, долее всех задержал взгляд на Лыкове. Алексей Николаевич, вы ведь уже бывали на Кавказе ранее? Так точно, ваше высокопревосходительство. Сначала в о е в а л с турками, а после извлечения от ранения ловил обреков, в а н д и и и ичкери. и Андия высокогорная область с е в е р н о м д а г е с т а н е Кроме того, дважды с летучим отрядом департамента полиции вычищал п я т и г о р с к Ну вот, значит, места вам знакомы. А напомните, когда вы с бароном ф о н т а л б е последний раз взаимодействовали? Февралье 1881 года в Нижнем Новгороде предотвратили покушение на покойного государя. Готовы отправиться с ним в Дагестан в составе нашего отряда? С бароном Таубе хоть к черту впасть ваш высокопревосходительство. г е н е р а л д ю т а н т удовлетворенно кивнул. Тогда договорились. Как вы знаете, Дагестанская область выведена из гражданского управления и подчинена военному министерству, поэтому начальником отряда назначается подполковник барон фон Таубе. Коллежский ассистент Лыков утвержден его помощником. Секретный приказ о вашей командировке, Алексей Николаевич, уже согласован с министром внутренних дел и вчера подписан военным министром. Вот ознакомьтесь. б л а г о в о м место Лыкова принял приказ из рук генерала и принялся внимательно его изучать. Какая вооруженная сила будет включена в отряд? спросил Алексей. з в о д казаков с урядником плюс два горца в качестве проводников, ответил Ингалычев, представитель от начальника дагестанской области и офицер разведочного отделения штаба Кавказского военного округа. Он абадзех, сирота, усыновленный русским семейством, зовут д а у р г и р е й Он по службе хорошо осведомлен о положении дел в Дагестане и станет вам незаменимым сотрудником. а б а д з е к Годится, откомментировал Лыков. Самая достойная на Кавказе народность. Старик в желтой чел м е Что о нем известно? Вступил в разговор Благово. Военные точно по команде все разом скривились. Толком ничего, буркнул Тао бы. Одни лишь слухи. Давайте слухи. Судя по всему, старик долго жил в Турции и занимал там серьезные должности. А бреки называют его сартип. Полковник пояснил Лыков п а в л о в а н ё н е в и ч у Появился дедушка в горах неведомо откуда примерно в то же время, что и м о л д а й Мы на вроде эту птицу уже ловили, опять смешался Лыков. Я сам за ним гонялся, правда, поймали его другие. Так точно. м о л д а й из Бахикли. Это такое село в Андии. Впервые выступил против нас еще в 1860 году во время восстания в Северном Дагестане. Генерал Евдокимов бунт подавил, ау р ж о к а нашего приятеля сослал в Лагодскую губернию. В 1877 году, при начале Турецкой войны, Чечня и Дагестан опять с б у н т о в а л и с ь Горцы, подстрекаемые турецкими миссарами, желали ударить в спину русской армии, которая резалась под Карсом и Кабулетом. Молдай к тому времени уже отбыл ссылку, вернулся и снова возглавил одну из шайк. Нам было тогда не до повстанцев, и они успели поэтому достичь значительных успехов. Но покончив с турками, армия обернулась к бунтовщикам и быстро всех передушила. Как раз тогда Алексей Ти -то гонялся за Молдаем б а х и е л ь с к и м а поймал его знаменитый теперь Комаров, тогда еще полковник. Злодей поехал на этот раз в т о б о л ь с к у ю губернию. При коронации 1883 года государь даровал амнистию всем с ы л ь н ы м повстанцам, и вот результат: Молдай снова в горах. Теперь он о Брек, верховодит шайкой из тридцати головорезов и состоит на д о в о л ь с т в и и у турецкой разведки. Раздосадованный подполковник замолчал, поскольку его слова прозвучали как косвенная критика действий государя. В разговоре возникла неловкая пауза. Через минуту т а у б ы продолжил: "Но дело не в этом неуёмном чеченце, а в старике, что стоит за ним. А Брека в конце концов можно просто застрелить, а вот Цартип в жёлтой ч е челме... л м е Вы помните, кому п о л а г а л а с ь такая пришамили? Ну ты спросил, развел руками Лыков. ш а м и л я взяли в плен. Когда мне едва минуло два года. Вимаматте желтые челмы полагались на Ибам. Неожиданно пояснил б л а г о в о и м а м а т т е о к р а т и ч е с к о е государство, созданное на Северном Кавказе имамом Шамилем в 1843-1859 годах и воевавшее с Россией. На Ибам – это кажется что-то вроде горских губернаторов. Да, начальники отдельных областей, подчинявшиеся непосредственно Шамилю. Скорее они похожи на наших генерал-губернаторов, чем на губернаторов, поскольку у себя в наипстве они ведали также и военной силой. В разные времена число их доходило до пятидесяти. Самые доверенные у имама были люди. Не уж то наш дедушка из них, и по возрасту подходит. И я повторюсь, Павла ф а н а с о в и ч продолжил Тауба. что точных сведений об этом человеке у нас нет, мы можем только строить догадки. Самое неприятное из этих догадок вот какая: наш источник однажды слышал, как старик говорил по-русски, очень чисто, без малейшего акцента. За столом опять повисла пауза. Сыщики переглянулись, военные скрипнули зубами. Ну что ж, сказал б л а г о в о неприятно. но не удивительно. У шамилям наших много было. Газеты не любили об том писать. И далеко не все из них приняли ислам. Многие так и остались в христовой вере. Какой еще вере, ежели они своих убивали? Рявкнул и н г а л ы ч е в Ты, паша, такими словами-то не бросайся. Христова вера. Изменники Бога не имеют. Ну. Основная часть, конечно, были черт у племянники, согласился действительный статский советник. Ни Аллаху, ни Христу не кланялись. Но факт тот, что в горах русских было много. Так? Так, согласился Обручев. Это было частью политики Шамиля. Он приказал дружески принимать всех дезертиров и беглых. Им давали хлеб, к р о в семена, даже землю, что в горах самое ценное. Для этих целей Шамиль выкупал наделы у сельских обществ, русских женили на туземках. Если беглый принимал магометанство, это особенно приветствовалось, но никого не заставляли менять веру насильно. В захваченных крепостях Шамиля мы везде находили православные храмы, моленные дома старообрядцев и еще костелы. Поляки перебегали к имаму особенно охотно целыми взводами и ротами вместе с офицерами. У Шамиля воевал польский легион численностью в четыре сотни человек, но речь не о них. Старик в желтой ч е л м е на ясновельможного пана н не похож, и н а о г о р ц а тоже. и н а о г о р ц а не с м а х и в а е т заинтересовался Благово. Как же можно говорить об этом с уверенностью? Пожилые люди как облысеют все на одну колодку. Отличить не трудно, усмехнулся Талба. Пятьдесят пять лет тому назад некий поручик Новицкий проделал по поручению князя Паскевича крайне опасную командировку. Он пересек горы Западного Кавказа с севера на юг и вышел Канапе. Для этого поручик обрил голову, отпустил бороду, весь перепачкался в грязи. Путешествовал во вражеских горах он под видом глухонемого нукера, поскольку языков не знал. То земцы разублачили его по мозолям на ногах. Как по мозолям, удивился благово. Горцы носят мягкую обувь и м о з о л е й у них не бывает, пояснил Лыков. Новицкий спасся чудом, продолжил барон. Имеется еще один очень верный признак, лучше любых мозолей, чтобы отличить мытых от немытых. Скажи, Алексей, чем пахнут горцы? Пахнут? Верно, Павла н о с и ч подтверждаю. Все природные кавказские туземцы имеют один общий запах, ни с чем не спутаешь. Они насквозь пропахли черемшой или диким чесноком. Чесноком? Да, туземцы истребляют его в огромных количествах ежедневно, особенно летом. Конечно, амбре угорца более сложное, тут и б а р а н и и жир, и конский п о т и порох, но наиболее всего черемша. И е в р о п е й ц а пусть даже обряженного горский костюм, легко отличить именно по запаху. Значит, старик в желтой челме чесноком не пахнет, констатировал б л а г о в о И на поляка не похож, потому что принял ислам, пояснил барон. Сами знаете, паны этим не грешат. Значит, русский дезертир. Вопрос с русским на службе у Шамиля старый и болезненный, продолжил разговор и н г о л ы ч е в Стой поры уж столько лет прошло, почти все участники повымерли, но старые кавказцы их помнят и люто ненавидят. Именно беглые русские обучили войска и мама создали ему артиллерию, строили сознанием саперного дела крепости и завалы. Рассказывают, что даже без поляков чисторусских дезертиров в горах было более тысячи человек, и многие из них показали себя как настоящие звери. Добивали раненых, пытали пленных, бежали то самые отбросы. Среди русских мюридов находились даже офицеры. Мюриды воители за веру. Название солдат Шамиля. В 1843 году п р а п о р щ и к Залетов из Тифлисского пехотного полка сдал горцам Аув, Ахальчи с нашим гарнизоном, перебил ночью Карау л и открыл ворота. Две роты попали в плен со своими командирами, кто пытался сопротивляться, был зарублен. А бывший сотник Лабинского полка Аторщиков любил надев мундир р а з ъ е з ж а т ь по нашим тылам на Кавказской линии и брать языков. В тысяча восемьсот сорок четвертом году он захватил и увез в горы поручика Глебова от дютанта самого генерала н е й г а р д а командующего Кавказского корпуса. А вообще же история с дезертирами. Туземцы называли их наши русские, темные. Верных сведений очень мало. Мы знаем, например, что картографами у Шамиля были три офицера генерального штаба: два поляка и один русский. Но имена их неизвестны. В Строю состоял и воевал с нами целый русский батальон. Батальон, начальник его а также ротные и взводные командиры все были офицеры. Немыслимо. Артиллеристы тоже были наши дезертиры. Когда в 1859 году Шамиля наконец задобили, в его павших крепостях насчитали 52 орудия. Половина самодельные, а половина забрано у нас. Ледовой канонир не сможет отлить о р у д и е и даже не сумеет метко из него стрелять. Требуется знать математику, физику, баллистику, а они умели. В 1845 году светлейший князь Воронцов захватил и сжег столицу имамата Аул Дарго. В нем обнаружили так называемую солдатскую слободу, застроенную русскими избами. В слободе были костел, православный храм и моленый н дом для старообрядцев, а еще ткацкая фабрика, пушечный двор, мастерская для отливки ядер. У горцев оказались даже к о н г р е е в ы е ракеты. к о н г р е е в ы е ракеты. р е а к т и в н о е оружие XIX века стреляли зажигательными снарядами. Ты рассказываешь о делах давно минувших, у м е р и л Пафос генерала Благово. Сорок лет прошло, пора позабыть. Кости Шамили уже истлели в земле. Вы полагаете, что старик в желтой ч е л м е из них, спросил Ингалыч Волыков, не умер и не у н я л с я офицер? Очень похоже, кивнул генерал. Беглый крестьянин не выслужил с я б ы у турок в полковнике. Солдат дезертир сбежал бы с Кавказа после падения Шамиля от г а й х а подальше, а тут всю жизнь вредить России, почти полвека положить на борьбу. Не, тут враг, враг и д е й н ы й и он не уйдет на пенсию. Как же он спасся, когда пал Гунип? Ау, Гунип! Последняя резиденция имама Шамиля был взят штурмом русскими войсками 25 августа 1859 года. С его падением завершилось покорение Северного Кавказа. Дезертиров разве не судили? За это мы должны благодарить князя Борятинского, когда его войска пошли на штурм последнего п л о т а Шамиля, у т о г о оставалось не более 400 верных мюридов, больше половины из них были русские перебежчики, причем такие. которым сдаваться было никак нельзя, руки п о л о к о т ь в крови, и мама тогда предали все. самые верные наибы переметнулись к нам, а босс с золотой казной разграбили свои же аварцы. князю следовало бы перебить тех, кто отказался сложить оружие, и выжить с к в е р н у дотла. сил было предостаточно, но он решил сделать подарок императору ко дню рождения, и каждый час был важен, могли опоздать на день другой. И князь затеял переговоры об условиях капитуляции вместо того, чтобы отдать приказ в штыки. Вот хитрый старик и выпросил у Борятинского прощения всем, кто оставался с ним в Гунибе. т а к ш е д е с я т изменников, дезертиров, беглых каторжников ушли от возмездия. Многие потом попались на других преступлениях. Они же ничего более делать не умели, но главные улизнули. Мы военная разведка знаем кое кого поименно. Их тайно ищут все сорок лет и будут искать, пока жив хоть один предатель. Бывшие офицеры самые идейные и самые опасные из них. Ведь не туркам же служит старик Сартип. За турками стоят англичане. Всегда и везде, где только начинаются козни против России, проглядывает британский след. Вот д а в и ч а поймали, Алпатова. Кто таков? Дезертир из Моздокских казаков, редкий мерзавец. Как и Аторщиков, любил лихачить в наших т ы л а х в полной форме. Нападал на тех, кто ехал без конвоя, грабил и уводил в рабство. Прославился тем, что в 1842 году похитил жену полковника Попова. Пришлось ее бедную потом за большие деньги выкупать. Сидел с Шамилем. в Гунибе и был отпущен к н я з е м Борятинским и сбежал в земли Адыгов. В 1864 году Западный Кавказ был очищен от горцев, и Алпатов надолго пропал. Появился в 1877 году под б а и з е т о м где убивал наших раненых и пленных вместе с сыном Шамиля Кази Магомой. После перемирия опять исчез. Год назад мы получили интересное сообщение. С пассажирских пароходов, направляющихся из Турции в крымские порты, отпускают в море почтовых голубей. Те летят над Черным морем прямиком в британское посольство в Константинополе, заучивают маршрут. Понятно для чего. На случай войны, именно англичане готовят пути для пересылки шпионских сведений от своей агентуры. Мы начали следить за голубятниками и арестовали Феодосий их человека. Это и оказался давно разыскиваемый Алпатов. Так что, господа, все очень серьезно. Ладно, подытожил Обручев. з а д а ч а вам п о н я т н а На сборы т а о бы илыкову даю сорок восемь часов. Письменные инструкции получите завтра у генерала Ингалычева. п о д ъ е м н ы е господин к о л л е ж с к и й а с е с с о р возьмёте в своем департаменте. Вы временно на три месяца прикомандированы к военному министерству с сохранением жалования по МВД. Уж покорнейше прошу простить. У нас режим экономии. Чёрт бы побрал. Указания вашего министра графа т о л с т о в а вы обязаны выполнять только в той части, в которой они не противоречат полученным инструкциям. Все ясно? Здорово, ваше высокопревосходительство, с и з в и л благово. Деньги наши, а указания ваши. Награды поди тоже себе заберете. Но о б р у ч и в только набычился и просипел. Награды сперва надо заслужить.